«Привыкание. Прибыли они на седьмой день после того, как Иаков получил знак, тоже в дерюге на бедрах и с пеплом в волосах. На душе у них было скверно, и никто из них не понимал, как это они когда-то могли подумать и убедить себя, будто им будет легко, и они завоюют отцовское сердце, как только не станет на свете этого баловня. Они давно и заранее избавились». от этого заблуждения, и теперь удивлялись, что могли когда-то тешиться им. Уже в пути молча и недомолвками, которыми они обменивались, они признали себе, что если иметь в виду любовь к ним Иаковы, то устранение Иосифа было совершенно бесполезно. Они довольно точно могли представить себе теперешнее положение Иакова, его отношение к ним, Тягостная сложность дальнейшей их жизни была им ясна. Так или иначе, но в глубине души и, возможно, бесполной полной убежденности, он, конечно, считал их убийцами Иосифы даже если не думал, что они собственно ручно убили брата, а полагал, что это выполнил зверь, который вместо них, но по их желанию совершил кровавое дело, и, значит, в его глазах они были еще и безвинными, неуязвимыми, тем более, следовательно, достойными ненависти убийцами. В действительности же, как они знали, все обстояло как раз наоборот. Виновны, конечно, они были, но убийцами не были. Но этого они не могли сказать отцу. Ведь для того, чтобы снять с себя смутное подозрение в убийстве, они должны были признаться в своей вине, а этому мешало хотя бы связавшие их клятвы. которая, впрочем, временами уже казалась им такой же глупой, как и все остальное. Словом, впереди у них не было светлых дней, вероятно, даже ни одного светлого дня. Это они видели ясно. Нечистая совесть — уже немалое зло, но обиженная нечистая совесть, пожалуй, еще большая. Она родит в душе неразбериху и нелепую, и в то же время мучительную, и настраивает на мрачный лад. Мрачной будет вся их жизнь близы Аковы, и покоя им ждать не приходится. Они были у него на подозрении, они узнали, что это такое подозрение и недоверие. Человек перестает верить себе в другом человеке, а другому — в себе, и поэтому, не находя покоя, язвит, говорит колкости, пилит и мучит себя самого, хотя кажется, что он мучит другого. Вот что такое подозрение и неизлечимое недоверие. Что дело обстоит и впредь будет обстоять именно так, они увидели с первого же взгляда, как только явились к Какову. Они поняли это по взгляду, который он бросил на них, чуть приподнявшись над заменявшей ему подушку рукой, Поэтому воспаленному от слез, одновременно острому и мутному, испуганному и враждебному взгляду, который хотел в них проникнуть, зная, что это ему не удастся, и длился долго-предолго, прежде чем прозвучали соответствующие ему слова, вопрос, на который не могло быть ответа, и был уже дан слишком ясный ответ. Чисто патетически... горестно бессмысленный, чреватый лишь бесплодной мукой вопрос «Где Иосиф?». Они стояли, опустив головы перед этим невозможным вопросом, обиженные грешники, мрачные заговорщики. Они видели, что отец хочет причинить им как можно большую боль и что никакой пощады он им не даст. Так как ему доложили об их прибытии, Он мог бы приготовиться и встретить их стоя. А он еще лежал перед ними, лежал через неделю после получения знака, лежал уткнувшись лицом в руку, с которой он его далеко не сразу поднял, поднял, чтобы по праву своего горя бросить этот дикий взгляд и этот дикий вопрос. Он воспользовался своим горем, они это видели. Он так лежал перед ними, чтобы иметь право задать, этот вопрос, чтобы могло показаться, будто этот вопрос вызван не недоверием, а горем. Они это отлично поняли. Люди всегда хорошо знали друг друга и видели, страдая насквозь, в те времена не хуже, чем ныне. Они отвечали с перекошенным ртом, отвечал за них и ягуде. «Мы знаем, дорогой господин, какое горе!» И какая великая скорбь тебя постигла? «Меня?» — спросил он. «А вас нет?» Откровенный вопрос. каверзный хидный вопрос. «Конечно же, их тоже. Конечно, и нас тоже», — отвечали они. «Только о себе мы уже не говорим». «Почему?» «Из почтительности». «Плачевный разговор». Мысль, что так теперь будет вечно, приводила их в ужас. «Иосифа больше нет», — сказал он. «К сожалению», — отвечали они. «Я велел ему отправиться в путь», — заговорил он снова, «и он возлековал. Я послал его в Шикем, чтобы он вам поклонился и побудил ваши сердца к возвращению. Он сделал это?» «К сожалению, к великой нашей печали», — отвечали они. — Он не успел этого сделать. Прежде чем он смог бы это сделать, его загрыз дикий зверь. Мы пошли скот уже не в долине Шикема, а в долине Дофана. Вот мальчик и заблудился, и на него напал зверь. Мы не видели его глазами с того дня, когда он рассказывал в поле тебе и нам свои сновидения. — Сны, — сказал он, — которые ему снились. «Вас, кажется, раздражали, и вы очень сердились на него в душе». «Немножко», — отвечали они. «Сердились, конечно, но в меру. Мы видели, что его сны раздражают тебя, ибо ты побронил его и даже пригрозил оттаскать за волосы. Поэтому мы тоже сердились на него до известной степени. А теперь, увы, дикий зверь оттаскал его куда страшнее, чем ты грозился». «Он растерзал его», — сказал Иаков и заплакал. «Зачем вы говорите «оттаскал», если он растерзал его и съел? Когда говорят «оттаскать», вместо «растерзать» — это насмешка, да и слово это звучит одобрительно. «Бывает, что и от горького горя», — возразили они, «скажешь «оттаскать» вместо «растерзать», как бы смягченье ради. — Это верно, — сказал он. — Ваше возражение справедливые, я умолкаю. Но если Иосиф не успел побудить ваши сердца к возвращению, то почему вы пришли? — Чтобы плакать вместе с тобой. — Разве мы плачем? — ответил Аков. И, сев рядом с ним, они затянули плач, как долго ты здесь лежишь. А Иуда положил голову отца к себе на колени и стал вытирать ему слезы. Вскоре, однако, Яков прервал плач и сказал, «Не хочу, чтобы ты поддерживал мою голову, Иуда, и вытирал мне слезы. Пусть это делают близнецы». Иуда обиженно передал голову отца близнецам, и те, продолжая плач, держали ее до тех пор, пока Яков не сказал, Не знаю, почему, но мне неприятно, чтобы семён и Левий оказывали мне эту услугу. Пусть это делает Реувим. Очень обиженные, близнецы передали голову Рувиму, который принялся ухаживать за отцом. Через некоторое время Яков сказал, «Мне неудобно, когда Рувим поддерживает мою голову и вытирает мне слезы. Пусть это делает Дан». но и Дан оказался неудачливей. Он должен был передать голову Нефалиму, а тот, к весьма скорой своей обиде, гаду. Так продолжалось до тех пор, пока после Осира и Сахара не пришла очередь за Вулона, и каждый раз Иаков говорил примерно так. «Почему-то мне не нравится, когда имя рек» «Поддерживает мою голову. Пусть это делает кто-нибудь другой». Когда все, наконец, были обижены и отвергнуты, он сказал, «Теперь прекратим плач». После этого они уже молча сидели вокруг него с отвисшими нижними губами, ибо они понимали, что он от считает их убийцами Иосифа, каковыми они от счастья были, и оказались не в полной мере чисто случайно. Поэтому им было очень обидно, что он отчасти считает их убийцами в полной мере, и они ожесточились до нельзя. Так, думали они, впредь и придется им жить, непризнанными грешниками, находясь под неусыпленным подозрением, которого не усыпить никогда, вот и все, чего они добились, устранив Иосифы. Глаза Яковы, блестящие, карие, покрасневшие отцовские глаза с нежными припухлостями желез под ними, эти натруженные, обычно погруженные в раздумья о боге глаза, теперь это братья отлично знали, украдкой, но зоркой и пристально следили за ними с неизбывным недоверием и, моргая, отворачивались от встречного взгляда. За едой он начал опять. Если кто наймет вала или осла, а с этим животным что-то случится, или же оно будет насмерть поражено каким-нибудь богом, то наниматель должен поклясться в этом, чтобы очиститься от вины и остаться вне подозрений. У них похолодели руки, ибо они поняли, к чему он клонит. Поклясться? сказали нехмуро и сдавленным голосом. Клясся нужно тогда, когда не видно, что стало животным, когда нет ни крови, ни ран, какие оставляет лев или другой хищник. А если на лицо и кровь и следы когтей, кто обвинит нанимателя, тогда дело касается только владельца. Так ли это? Так записано в законе. Нет, записано так. Если пастух пасет овец хозяина, и на загон нападет лев, то пастух должен дать клятву, чтобы снять с себя подозрение, а ущерб несет хозяин. Так как же, не должен ли наемный пастух клясый в том случае, когда кажется совершенно ясным, что овцу загрыз лев? И да, и нет, отвечали они, и теперь у них похолодели. и ноги. Скорее нет, чем да, с твоего позволения. Ведь если лев нападает на загон, он уносит оттуда овцу, но этого никто не видит, и потому нужна клятва. Но если пастух может показать зарезанную овцу и предъявить какие-то останки растерзанного животного, тогда ему незачем клясся. Право же вы годитесь в судьи, Так хорошо вы знаете уложение. Ну, а если овца принадлежала судье и была ему дорога, а пастуху не была дорога, недостаточно ли того, что она не принадлежала и не была дорога пастуху, чтобы потребовать клятвы? С тех пор, как стоит мир, этого никогда не было достаточно для принуждения клятви. Ну... «А если пастух ненавидел овцу?» — сказал он, взглянув на них бешеными, и испуганными глазами. С бешенством, испуганно и уныло встретили они его взгляд, и единственным облегчением этой пытки было то, что он мог переводить глаза с одного на другого. Они должны были по очереди, и каждый недолго выдерживать этот полный подозрения взгляд. «Можно ли ненавидеть овцу?» — спросили они, и лица у них похолодели и вспотели. «Этого не бывает в мире, уложение этого не предусматривает, так что нечего об этом и толковать. К тому же мы не пастухи, а сыновья царя Стаб, и если у нас пропадет овца, то мы страдаем так же, как и он, и ни о какой принудительной клятве — Перед каким бы то ни было судьей вообще не может быть речи. Трусливые, напрасные, плачевные разговоры. Неужели так будет всегда? Тогда братьям следовало бы снова уйти в Шикем, до Фан или еще куда-нибудь, ибо оказалось, что оставаться здесь без Иосифа так же тяжело, как при нем. Но ушли ли они? О нет, они остались. И если кто-нибудь из них и уходил куда-либо, то вскоре возвращался. Нечистая их совесть нуждалась в его подозрении и наоборот. Они были связаны друг с другом в Боге и в Иосифе. И если поначалу было великой мукой жить вместе, то они приняли эту муку как искупление Иаков и его сыновья. Ибо сыновья знали, что они сделали, и если за ними была вина, и отец тоже сознавал за собой вину. Время, однако, шло, заставляя их свыкнуться со своим положением. Оно притупило, бурав недоверие во взгляде Якова и позволило братьям знать не так уж точно, что они сделали. Ибо все менее четко отличали они поступок от случая. Случилось так, что Иосиф исчез. А вопрос «как» медленно отступал для них и для отца на задний план, оставляя на переднем привычный факт. Отсутствие мальчика было данностью, которой приспособилось и в которой успокоилось их сознание. Братья знали, что он не был убит, как думал Аков, но в конце концов эта разница в знании потеряла какое-либо значение, ибо и для них... иосиф был тенью далеко и безвозвратно ушедший из поля зрения в этом взгляде они были едины отец и сыновья бедный стоик у которого бог отнял его драгоценное чувство после чего в сердце его уже никогда не бывало весны всегда царили летние суши зимняя стужа и он в сущности все еще цепенел как в начале в обмороке Бедный старик не переставал оплакивать своего Агнца, и когда он плакал, они плакали вместе с ним, ибо у них не было уже их ненависти, и лишь смутно удавалось им со временем вспомнить, как злил их этот глупец. Они могли позволить себе и поплакать о нем, твердо зная, что он исчез в мире теней, скрылся вне круга жизни, Яков знал это тоже. Он уже не помышлял о том, чтобы сойти как мать в преисподнюю и вызволить Иосифа. Он никого уже не пугал странным намерением зачать Иосифа заново или, строя из себя Бога, сделать его из глины. Жизнь и любовь прекрасны, но и смерть имеет свои преимущества, ибо она укрывает и хранит любимое существо в минувшем, в небытии, и на смену тревоги и страху счастья приносит успокоение. Где был Иосиф? В лоне Авраама, у Бога, который взял его к себе. И мало ли какие еще слова найдет человек для определения небытия. Все они призваны обозначать величайшую отрешенность надежно и мягко, хотя несколько туманно и беспредметно. Смерть сохраняет, восстановив. Зачем старался Иаков восстановить Иосифа, если тот был разорван на куски? Смерть сама и довольно скоро сделала это, и сделала как нельзя приятнее. Она вновь составила его образ из четырнадцати или более кусков, и образ этот сиял красотой. И таким она сохраняла его, сохраняла великолепнее, чем жители скверной земли египетской сохраняли тело с помощью снадобий и пелен. Она хранила его нерушимым, неподверженным никаким опасностям и неизменным милого, тщеславного, смышленого, вкрадчивого семнадцатилетнего мальчика, который уехал верхом на белой хульди. «Неподверженный опасностям» и неизменны, не нуждающиеся в заботе, и всегда семнадцатилетние, как бы ни множились кругобороты после его отъезда, и не росли года оставшихся жить, таким остался Иосиф для Якова. И кто скажет, что смерть не имеет своих преимуществ, хотя они и носят несколько туманный и беспредметный характер. С тихим стыдом вспоминал он неистовую свою растрю с Богом в первом расцвете скорби, усматривая уже отнюдь не отсталость, а истинное благородство и святость Бога в том, что он не уничтожил его Иакова сразу же, а молча и терпеливо простил ему эту заносчивость горе. Ах, благочестивый старик! Знал ли ты, какая поразительная прихоть кроется вновь, за молчанием твоего надива величавого Бога, и какое непостижимое блаженство растерзает твою душу по его воле. Когда ты был молод плотью, одно утро обратило твое глубочайшее счастье в обман и безумие. Тебе суждено стать очень старым, чтобы узнать, что точно так же обманом и безумием была и твоя тягчайшая судьба. Gorky.